Глава вторая. Удар палец имел, скорее, психологический эффект. Это как похлопать в ладоши, чтобы все замолчали перед тем, как произнести речь. Бистия привлекала к себе внимание, и это у нее получилось отлично. Я один устоял на ногах. Иммунитет к божественному влиянию, способность, которая выручала меня уже в какой раз. Пока бойцы вставали с земли и трясли головами, я разглядывал бистью. Настя была не похожа на себя. Даже ростом стало выше. Ее голова торчала над рядами паладинов, как уважатый среди первоклашек. Да и в теле она прибавила. Хотя о женщинам такое говорить не принято. Выразительностью фигуры она не уступала нашей Руси. Но если у той это дополнялось манящей наивностью, то бестия выглядела грубовато и агрессивно. Из милой фитоняшки Настя превратилась в настоящую атлетку. На бедрах, которые почти целиком открывала короткая золотая туника, Были видны рельефные мышцы, и плечи раздались, как у пловчихи. Такая прихлопнет и не поморщится. Не скажу, чтобы её это красило, но паладина и сам Симба, похоже, были от неё в восторге. Просто пожирали её глазами. «Отвергните лживых богов и присягните мне!» — объявила бестия. га поддержали её паладины. «Сдавайтесь!» — подытожил Симба. «Или сдохните!» Эпичная битва между силами добра и зла была готова начаться. Капец, как же не вовремя. Больше всего мне было нужно сейчас в Реал, потому что теперь все недостающие кусочки пазла встали в моей голове на нужные места. Было ясно теперь, кто лежит в капсуле из лаборатории главного инженера. Вот он, неучтенный игрок, которого не должно быть. Более того, если Настя лежала все эти дни в капсуле круглосуточно, Неудивительно, что бестия окончательно укоренилась у нее в мозгах. А еще, если у нее был кач 24 на 7, то сейчас она достигла какого-то запредельного уровня. Я его не видел, но мог предположить — это было проблемой. Хотя после легкой победы над крысом я был полон оптимизма. Нас, как минимум, втрое больше. Я даже догадывался, кто засунул Настю в капсулу. Вариантов, собственно, немного. Именно Скуратова заинтересовалась начинающей богиней и увезла ее в ночь, позаботилась. «Ну, сука, доберусь я до тебя. Какого хрена Вене не прикрутился до кнопку экстренного выхода? В их вип-капсулах наверняка это все предусмотрено, иначе как бы мастер прибежал мне на помощь? Я хотел уже махать руками и делать другие жесты, чтобы привлечь внимание недремлющего ока инженеров, но вовремя остановился». Грушь цена моим обвинениям, если я не вытащу Юми. То, что Скуратова забрала Настю, кроме меня видел только Симба, но он мне не помощник. Здесь у него своя игра, и Симба уверен, что все его хотят наебать. И я в первую очередь. А мое слово против Скуратовского не вытянет. Она директор, а я так, зиц-председатель, на птичьих правах. Значит, надо раскатать сейчас этих выскочек в блестящих железках, И провести, наконец, ритуал. Тем более, что время поджимает. Пока я завис в размышлениях, Симба построил свою армию и повел ее вперед. Выглядело это красиво. Солнечные зайчики пляшут на керасах, плюмажи на шлемах развиваются, бестия попой сверкает. Мы с Лансом тоже выстроили своих. Боевой порядок уже обкатали в боях со стражниками и с крысом, так что все знали свои места. Впереди безликие. За их спинами паучихи — В тылу спрятались движовки. По флангам — наши смертники. Тихушников не видно, они ушли в стелс и ждут, когда враг покажет слабое место. Обычно это маги или хилы, но здесь может оказаться кто угодно. Тот, кому желательно быстро умереть. Со стороны это должно быть выглядело забавно. Рыцари в сверкающих доспехах и против них мы. Сплошное садомаза, блядство, варье и смертники в черном, похожие на маньяков. Посторонний наблюдатель ни за что не догадается, что это мы, вроде как, на стороне добра. Бистья подняла руку, и вражеских воинов окутало сияние. Это повторялось трижды. Искры были белые, розовые и тёмно-лиловые. Благословение. Характеристики наших противников три раза увеличились на неизвестную нам величину. «Слышь ты, иди сюда, на!» — заорал Симба паладины грохнули наручами в блестящие ростовые щиты бисти я бессти я Би-сти-я!» подвязка богини раскалилась и снова укусила мне грудь ментальная магия в этой игре не кидаются огнем и не двигаются с места горы здесь лезут в мозги заткнитесь суки заорал кто то из безликих наши танки выглядели бледно Гильгамеш вообще развернулся и удерживал движовку, которая собиралась кинуться на блестящий строй с кулаками. «Бистия! Бистия! Бистия! Бистия!» Темп нарастал. Удары о щиты сливались в сплошной гул. «Сдохните! Слава, Лолс! Напейте их, братва!» Шеренга безликих сломалась. С тесаками наперевес они рванули на паладинов. Напрасно паучьи жрицы кричали им вслед и требовали послушания. На перегонки с полуголыми танками неслись смертники. Тихушники вываливались из стелса и бились из щиты, пытаясь поцарапать бронированных воинов. На площадь опустилось безумие. Первые жертвы полетели в круг Возрождения, что характерно, пока только наши. Паладины за стеной щитов оставались неуязвимы, а потом в дело вступило бестия. Она шла как Саурон в старом фильме. Каждым ударом палицы выносила по несколько бойцов. Паладины двигались следом, добивая ошеломленных и раненых. «Слышь ты, иди сюда, на!» — торжествовал мой кореш. «Сейчас приду. Матерясь, что у меня нет времени вдумчиво раскидать баллы от новых уровней, я залил поровну в силу, ловкость и сложение, нацепил легендарку и кинулся в бой». Мне было плевать на благословение, броню и прочие паладинские штуки. Рывок, и я у них в тылу. Ваншот, еще один, еще. Я быстрее, сильнее. Я бью их, как стоячих, в шею, под мышку, в бок, под керасу. Каждый удар уносит еще одного врага колтарю Наконец-то Анне найдется чем заняться. Рядом шила и еще несколько высокоуровневых тихушников. Под ногами снуют пауки, мельче, крупнее, некоторые больше похожи на скорпионов, есть даже одна скалопендра. Насекомые бросаются на паладинов, кусают, впрыскивают им что-то токсичное, тех корёжат, они падают. Еще не все потеряно. Первый удар был мощным, но нас больше, и у нас неплохой боевой опыт. Я не вижу, сколько из наших уже слетало на точку возрождения, но это и не фатально. Они возвращаются и снова вступают в бой. Гул затих. Теперь это обыкновенная рубилова. Куча мала, в которой мы с Симбой ищем друг друга. «Слышь ты, иди сюда, на!» — орёт он мне в лицо. Подвязка вспыхивает, мозг омывает прохладной волной безмятежности. «Я тебе говорил, что активатор дебильный!» «Попробовать стоило!» — Симба пожимает плечами. «Читер! На себя погляди!» — пытаюсь вывести его на разговор. «Ты что, не видишь, что это уже не Настя?» «А ты ее в психушку хотел отправить?» Симба злится. «Бесишься, что не вышло!» «Зато ты отправил в кому! Она теперь овощ, понимаешь?» Симба бьет меня щитом. Резко. Это какой-то навык, потому что движение молниеносное. Я едва успеваю качнуться вправо, пропускаю его и с разворота бью ножом в шею. Блядь. Танта врезается в невидимую преграду. Бабл. Совершенно непроницаемый пузырь паладинов. Симба отскакивает и уходит в глухую оборону. Откуда-то слева доносится вопли. Там бесчинствует бестия. Я понимаю, что Симба не хочет драться. Его дело — отвлечь, связать боем самого сильного противника. Главная ударная сила здесь — не он. «Тарк, они не дохнут!» Даже в буквах у Софии видны истеричные нотки. «Они, суки, бессмертные!» «Что за бред?» Если она приняла за неуязвимость паладинский бабл, то это нубство. Навык, конечно, противный, но и откатывается не сразу. Или паучиха имела в виду что-то другое? Рывок? Мельница? Ухожу от Симбы навыком и врубаюсь в толпу. Один из палов успевает вспыхнуть баблом, у остальных здоровье проваливается в красное. И тут же на глазах полосочки жизни начинают расти и зеленеть, пока не поднимаются до капа. Палы вокруг меня ощетиниваются копьями. Что за хрень? Я помню, как Джибо во время драки со мной глотал элики здоровья, но здесь что-то совсем другое. В толпе мне ни хрена не видно, и все же разгадка должна быть где-то здесь. Прорубаюсь вперед в глубину боевых порядков врага. Паладины прячутся за щитами и не подпускают. Они окружают меня, как охотники кабана на какой-то средневековой гравюре. Поблизости уже никого из наших. Пауки тоже попадаются редко. То ли перебили всех, то ли жрицы отошли назад. Симба снова рядом. «Ты выбрал не ту сторону, Тарк», — говорит он. «Нельзя предавать друзей». «Никто тебе не предавал, идиот», — хочется ответить мне. «Пока ты здесь играешь в «Царя горы», люди умирают». Но будет звучать глупо и пафосно, поэтому я молчу. Рывок, удар, бабл. Теперь я вижу, что строй паладинов многослойный. Первые два ряда — середнячки. Третий — опытные бойцы, не ниже 28 уровня. Это или резерв, или они что-то охраняют. Рывок, удар, бабл. «Навыки у нас откатываются с одинаковой скоростью. Пад, ничья. Симбу она вполне устраивает, меня нет. Что же все таки скрывает ряд триариев? Так, кажется, в римском легионе назывались самые опытные бойцы. Рывок. Симба зря хлопает глазами. Я совсем в другой стороне, в их самом глубоком тылу. В четвертом ряду стоит девушка, блондинка. Пышные густые волосы заплетены в две тяжелые косы, На ней простой белый сарафан допят, похожий сразу и на балахон, и на саван. На голове венок из полевых цветов, васильки, ромашки, еще какая-то хрень. Её веки опущены. Лицо спокойное и умиротворенное, словно она спит. Обе руки приподняты перед собой ладонями вверх. С них поднимается легкое золотистое сияние и тут же рассеивается в воздухе, словно дымок от костра. От неожиданности я замираю, И тут же получаю под лопатку копьем от одного из триариев. Крит. Показатель жизни прыгает вниз, но пока он в зеленой зоне. Удар толкает меня вперед, и я чуть не сбиваю блондинку с ног. Девушка распахивает глаза и округляет их в ужасе. «Не надо», — лепечет она. «Пожалуйста, я никого не убивала, я только...» Вбиваю ей нож в грудь. «Таргетай. Шила, у них хилы. Выбивайте их!» «Шила. Поздно, Тарг. Отступаем!» Теофилия. Они заблокировали точку возрождения. Отходим к храму Лолс». Отступления не было. Было бегство. Я видел, как цепью прочесывают площадь, отлавливая тихушников. Как бистья вбивает палицей в мостовую безликого, который прикрывал отход своей госпожи. Как с веселым смехом волокли куда-то за ноги движовку. Прямо с задницей по брусчатке. Я убил обоих паладинов, а следом за ними прирезал пленницу. Вырваться с точки возрождения у нее уже не было шансов, а так она попала в храм смерти. Но спасти всех я не мог. Я прорубал дорогу назад, и мне не слишком мешали. Паладины гнали впереди себя разбитое войско, расплачиваясь за дни изгнания. У них накопилось много обид к тем, кто выгнал их из города в леса. Кто вместо того, чтобы качаться, заводил себе рабов, строил бордели и бухал в священной роще. С их точки зрения они несли справедливость. Я успел вовремя. Теофилия стояла возле своего храма, сложив руки на груди и что-то шептала, то ли молилась, то ли призывала. Ее окружали Кама и еще четыре паучихи. все, что осталось от клана. Безликих не было. Они все легли на площади, прикрывая отход, а сейчас сидели в круге Возрождения. Каждый обнулился по нескольку раз. Выйти оттуда в эту игровую сессию им уже не светило. Под деревьями мертвого сада толпился клановый молодняк. Размалеванные татушками пиздючки испуганно перешептывались. Собственный клан казался им незыблемой глыбой. Из остальных предсказуемо уцелели сильнейшие: Ланс, Терекс, Шуга, Маршал и еще пять рассмертников, с которыми я не был знаком. Из движовок спаслась только Мирта, уверен, что благодаря Лансу Шило стоял в гордом одиночестве. Думаю, ушлые тихушники не стали ждать развязки и рассосались по укромным углам города, готовые перейти на нелегальное положение. Паладины вошли на площадь эффектно. Выстроились шеренгой, словно только что не было никакого боя. Их стало меньше. Остальные предсказуемо остались блокировать круг Возрождения. Теперь я мог нормально разглядеть хилов. Семь девчонок в одинаковых сарафанах и с одинаковыми венками. Они отличались только ростом и цветом волос, а затем шестерка паладинов принесла статую. Не ту, что стояла на площади, а самого первого, вытесанного из древесного ствола идола, которого вырубила Сибилла на лесной поляне. Дерево потемнело. От этого взгляд деревянной бистии казался суровым и злым, а сиски торчали вперед непризывно, а воинственно. Поэтому она и могла свободно передвигаться. Свой храм бистия носила с собой. Речитатив, который бубнила Теофилия, стал громче и отрывистей. Последние слова она выкрикнула и теперь с надеждой смотрела на заплетенные паутиной развалины. После секундного молчания оттуда показалась длинная суставчатая лапа. Она ощупала край провала и скрылась внутри. Плотный кокон паутины вздулся и прорвался. «Богиня Лолс, великая мать всех пауков, ненасытная и безжалостная», Выползла на площадь. Она была в два раза выше любого из игроков, а длиной превосходила рейсовый автобус. Лолс склонилась над теофилией, чуть опустила свою жуткую хитиновую башку и ощупала жрицу короткими придатками над самыми челюстями. Та не двигалась. Да что там, вся площадь замерла в первобытном ужасе. Лолс была не просто богом. Как хатоническое чудовище, она воплощала стихию и неотвратимость. Другими словами, это была огромная, невероятно сильная тварь, и горе тому, кто встанет у нее на пути. Чуть покачиваясь на длинных ногах, Лолс двинулась по площади. Она как будто принюхивалась, и запах наверняка был ей знаком. Паучиха уже гоняла паладинов, а саму принесли ей в жертву. Так что сейчас Лолс испытывала не злость, а скорее приятное предвкушение, словно перед обедом. Бистия вышла навстречу. Маленький человечек перед огромным пауком. Она стояла неподвижно и, похоже, не испытывала никакого страха. Психопатка. Паладины сгрудились вокруг своего идола, а затем сразу несколько из них взмахнули мечами и вонзили их себе в живот. Фигуры растаяли, а походный алтарь загорелся красным. «Жертва приношения!» — охнула Мирта. Свечение от алтаря шло к бестие. Она словно впитывала его — Становясь больше, значительнее, еще один ряд паладинов совершил Харакири. Надо как-то это остановить, забеспокоился Шила. До этого момента тихушник был безмятежен. Один вид Лолс придавал уверенности, к тому же, Шила помнил, как набил себе карманы в прошлый раз, когда богиня паучиха разметала войско бестии. С тех пор они успели научиться новым фокусам. Бесполезно! покачал головой Ланс. Зная его, до этих слов Ланс уже просчитал все возможности. Пока мы со всех ног доберемся до паладинов, они успеют себя хоть в полном составе перерезать, а с бестией нам уже не тягаться. Богиня, сохранив пропорции, увеличилась в размерах. Теперь Лолс была ей примерно по пояс. бистья напоминала Гулливера из детской книжки, и сейчас ее голова возвышалась даже над некоторыми домами. Паучиха тоже почуяла опасность. Она замедлилась, присела, словно перед прыжком, и осторожно поползла, щупая перед собой землю. Бестия повторила свой любимый прием. Она раскрутила над головой палицу и припечатала ее об землю. Удар был такой силы, что по мостовой зазмеились трещины, а Лолс впервые боязливо зашипела. Все мои соратники оказались в отключке, и только я наблюдал за битвой исполинов. Паучиха кралась к бестии, как огромная кошка, и как только та подняла палицу во второй раз, Лолс прыгнула вперед.